Глава третья. Незримые цепи, что держат правителя. Сотри с лица неоднозначность доброты. Замри навеки, сохранив свои черты. Молчит душа, ты за нее в ответе. Полшага, и судьбы порвется нить. Силен не тот, кто не боится смерти, а тот силен, кто не боится жить. Глос Инициация. Времени свет, вспять не повернешь. любил повторять Артемаль. Мол, ни к чему сокрушаться об ошибках прошлого или вздыхать об ушедших радостях. Конечно, забывать о прошлом тоже нельзя, но и жить им не стоит. Однако сейчас Эльдолин не могла избавиться от ощущения, что она все та же наивная Амдари, сбежавшая из родного дворца в чуждые ей земли. Всего-то год прошел. Окажется, все случилось совсем в другой жизни. Теперь-то она не бедлянка и едет по Ордене торжественно, ни от кого не скрываясь, со свитой, как и полагается, королеве. И несмотря на все это, сердце ее трепещет, охваченное сомнениями и неуверенностью. Посольство Риадвин направлялось в Виарен с предложением Союза королеве Ирмалени. После рассказов ламинара Эльделин была почти уверена что с Риоленом удастся договориться. И когда посланные Виорен-шпионы вернулись с известием, что король Ордены погиб, девушку будто накрыла тьма. Тем не менее отказываться от своей цели она не собиралась, и попытаться наладить отношения с Орденной стоило. Просто теперь это стало куда сложнее. Днем, при всех, она вполне успешно изображала уверенность в успехе, но вечерами в своем шатре изо всех сил пыталась не паниковать. Из сопровождавших лишь Этиол, Артемаль и Ариста знали о ее тревогах. Артемаль отвечал за порядок и безопасность, Ариста выполняла обязанности фрейлины, ну а Этиол, как обычно, был рядом, готовый поддержать и помочь ценным советам. Помимо них с ней ехало 20 королевских гвардейцев и около десятка прислуги. Загодя о своем визите, послы сообщать не стали. Так у орденцев будет меньше возможностей отказать, и сообщение королеве Ирмалене отправили уже в дороге, в нескольких днях пути до Виарена. Хотя Эльделин очень скучала по просто друзьям, которым все равно, кем она правит и сколько у нее сторонников, она не могла нарадоваться выбору спутников. Спокойный, немногословный Артемаль, умелый дипломат и блестящий вельможа, верный и мудрый Итиол, наставник, который был рядом с самого детства, и, конечно, Ариста, одна из немногих девушек в свите. С дочерью Артемалия они дружили еще в бытность той невестой Алвина, а окончательно сошлись во время подготовки покушения на Триана. Очень похожая на отца внешне, темноволосая и зеленоглазая Ариста характером пошла а точно не в него, и остротой языка и дерзостью больше напоминала Айнери, оставаясь, однако, при этом утонченной и женственной дочерью правителя клана. Теперь Эльделин еще лучше понимала, что нашел в этой девушке брат. О, Алвин! Вероятно, им обеим всегда будет его не доставать, и это еще больше сближало их. Да уж, воистину времени свет — Оно неумолимо, его не задержать даже на миг, и остается лишь отпустить. Но как же щемит сердце при мысли о потерях, как невозвратных, так и временных, ведь лишь Рейни и стихиям известно, не станет ли временное вечным. Виорен открылся перед ними неожиданно. Они поднялись на холм, и впереди на солнце сверкнула белокаменная зубчатая стена — с массивными угловыми башнями и окованными железом воротами. По рассказам Ламинара, Орденна давно уже не вела войн, но город оставался крепостью, во всяком случае, историческая его часть. Так то дома давно выплеснулись за старинные стены, расползлись по берегам реки, создавая новые улицы и площади, а за границей нового города раскинулись пастбища и возделанные поля. Меж тенистых рощ были разбросаны деревушки. Издалека виднелись светло-зеленый купол храма и шпили на башнях королевского замка, самые высокие здания в Виарене. В памяти Эльделин возник тот далекий солнечный день, когда она с Ламинаром и Эйнери покидала город. Они ненадолго остановились на этом же холме, прощаясь с Виареном. и Ламинар рассказывал о храме и религии людей. «Боги зеленых равнин», Кажется, так? Не перепутать бы. Не хватало королеве Амдаров проявить невежество в знании орденских порядков. На главной дороге гости ожидаемо оказались в центре внимания. Да, поначалу люди безучастно скользили по ним взглядом. Мало ли знать и разъезжает по своим делам, но быстро понимали, что это не просто знать, а приглядевшись, замирали и неотрывно смотрели вслед Амдарам. В столице вести разносятся быстро, да и сообщение Амдарской королевы наверняка дошло до виоренского двора, так что у ворот посольства уже встречали. Впереди стояли, судя по доспехам и пурпурному плащу, начальник городской стражи, а также двое придворных. Один в белом и золотом. Точно маг, да не простой, а из светлого совета. Эльдолин про себя поблагодарила и Тиола, который многое рассказывал про Ардену. Другой — в простой коричневой куртке, но с богатой перевязью. Уже не молодой, но все еще стройный и статный. Он первым поклонился и громко, но без рисовки проговорил. «Славный город Виарен и я, Ярвин Альдин Итром, министр торговли, от имени правительницы Ирмалены приветствуем королеву эльфов». Тут он сбился, но быстро поправился. «Амдаров». Эльдолин со свитой. И улыбнулся открыто и просто. «Прости, королева, не таи обиду. Много лет прошло с тех пор, как твой народ появлялся у этих ворот. Вот и прозвание истинное позабылось». Эльдолин улыбнулась в ответ. Ей понравилась прямота министра. «Да будет светил твой путь, Ярвин Альдин Итрам. Прошлое не изменишь, но будущее создаем мы сами». «Здесь и сейчас, и, возможно, нам удастся не совершить новых ошибок». Министр снова поклонился и приглашающе отступил в сторону. «Мы проводим вас в замок, прошу следовать за нами». Ему и его спутникам подвели коней, и Кавалькада двинулась по главной улице в город. В прошлый раз Эльделин довелось увидеть только эти ворота до окраины, и хотя она не изменила своего мнения о том, что именно по окраинам стоит судить о городе в целом, все же ей было очень любопытно взглянуть и на парадную часть Виорена. Да, она все время помнила о трущобах вблизи трактира Смаля, но центральные улицы и площади произвели на нее впечатление. Нормитиль, столица Риадвин, не отличалась обилием красок. Не более трех цветов в отделке, много светлого камня и стекла выделялись лишь полотнища на резиденциях кланов. Виорен был ярким, но строгим и очень соразмерным. Сразу видно, город строился как столица, и даже если перестраивался, то с умом. Особенно Эльделин порадовали мозаичные картины на фасадах некоторых домов. Вокруг дверей и оконных проемов велись стебли растений, цвели алые, белые, синие и желтые цветы, Прыгали лесные звери и птицы. Встречались и вовсе диковинные создания с крыльями, рогами и рыбьими хвостами. Эльделин стало смешно и грустно. Неужели это все, что осталось от памяти о тайнарах, марианах, урисках? Виоренцы отнеслись к Амдарам в своем городе довольно спокойно, что сначала удивило королеву, но потом она вспомнила слова Ламинара. На его необычную внешность Тоже не обращали особого внимания. Да, многие смотрели, перешептывались, но угроз никто не выкрикивал и бросить камни мне норовил. А на перекрестке у главной площади на мостовую вышла девушка и с поклоном подала Аристе букет из мелких, похожих на лилии красных цветов на длинных стеблях. Цветы для прекрасной королевы и ее волшебной свиты! Улыбнулась она. Взглядом спросив разрешение у Эльдолин, Ариста покопалась в сумке и отдала горожанке вышитый платок с кружевами. Девушка зарделась и быстро отступила в толпу, прижимая платок к груди. Женщины вокруг заахали. На площади Эльдолин с трудом удерживалась от того, чтобы не вертеть головой, рассматривая старинные роскошные дома. Вот это, наверное, ратуша, а вон то с двумя угловыми башнями, Точно Академия магии. Тот самый храм с зеленым куполом. А вот и Королевский замок обнимает площадь крыльями галереями. Древний, но все еще изящный и светлый. С шатровыми крышами и двумя широкими лестницами, расходящимися от главного входа. У подножия лестниц послы и встречающие спешились. Подбежали слуги за лошадьми. Ярвин подозвал важного человека в темно красной с золотом одежде, которого представил как главного распорядителя. Он проводит вас в ваши комнаты, прикажет доставить все ваши вещи и распорядиться об отдыхе. Вечером вы приглашены на торжественный ужин, а завтра в первой дневной доле вас примет королева Ирмалена. Рад встрече. Министр снова поклонился и ушел в главные двери, а распорядитель повел амдарских послов по правой лестнице. Замок показался Эльдолин огромным. С холма были видны только шпили, сейчас же он возвышался над ней, как гора. И это вот сюда карабкался ламинар», — изумилась она, представив крошечную фигурку, прилепившуюся к стене где-то под крышей. Дух захватывало даже от одной мысли об этом. Эльдолин опустила взгляд, чтобы справиться с головокружением. Она много безумного совершила в последнее время. И все же вот так удерживать собственную жизнь на кончиках пальцев она вряд ли бы рискнула, даже если бы у нее хватило на такое сил. Стражники у высокой двери предупредительно придержали створки, и следом за распорядителем Эльдолин шагнула в просторный холл. Убранство оказалось ожидаемо роскошным, но в этом, пожалуй, ее дворец не уступал Орденскому замку. Хотя все выглядело непривычным, глазеть по сторонам она не собиралась. Пусть все видят, что ей такое не в новинку, что удивить ее нелегко. Впрочем, отчасти так оно и было. А вот Ариста не скрывала изумления. «Сколько драгоценных камней на этих людях!» — шептала она Этиулу. «Да, я помню, ты говорил, что для них это лишь символ богатства. Но все равно так непривычно, прям дрожь берет». «Это как если бы каждый повесил на шею кинжал с надписью «Долой короля».» «Понимаю, дорогая», — мягко отвечал наставник с успокаивающей улыбкой. «Хорошо еще, что это не в нашем дворце происходит». «А маги только те, кто в белых одеждах?» «Маги Светлого Совета, да». «Но видишь нашивку на куртке того стражника?» «Это выпускник Академии магии. Таких тут тоже несколько». Вообще, дар может оказаться и у любого из остальных, но всем подряд пользоваться им запрещено. Так же, как у нас, кто попал и не может использовать жезлы. Что? Повтори, пожалуйста. Аристу явно заинтересовал рассказ Этиула. Она пыталась слушать внимательно, но тут же отвлекалась на что-то еще. И Эльдлин, при взгляде на нее, с трудом удерживалась от смеха. «Как считаешь, если на нас тут попробуют напасть», «Удастся пробиться к выходу?» — продолжала Ариста. «Думаю, что если бы хотели, то уже попытались бы, так что волноваться не стоит», — успокаивал ее Этиол. «Расслабляться я тоже не собираюсь», — она выразительно погладила рукоятку кинжала. Амдаром отвели половину этажа в боковом крыле замка, но стражу выставили у каждой двери и лестницы, что выглядело как знаком уважения, так и недоверия. Опасения орденцев были понятны. Оскорбить гостей пока никто не пытался, и все же Эльделин ощущала себя не вполне свободной. Комнату ей выделили большую и богато обставленную. Ариста как фрейлина королевы и с ней еще две служанки разместились в смежной комнате. Два гвардейца из личной охраны Эльделин встали у двери вместе с двумя стражами-людьми — Итиол и Артемаль — с другими свитскими, ушли дальше по коридору. Распорядитель сообщил, что через долю всех ждут в обеденном зале. Если же гостье что-то понадобится, то она может позвонить в колокольчик и позвать слуг. Поблагодарив распорядителя, Эльдолин попросила служанок наполнить ей ванну. Горячая вода с ароматом трав приятно расслабила тело. Закончив купание и потянувшись за полотенцем, Амдари поймала свое отражение в большом зеркале и замерла, прикипев к нему взглядом. Поединок с Трианом не прошел для новой королевы бесследно. Она получила сильные ожоги, и пусть лучшие придворные лекари и сделали все возможное, полностью убрать шрамы они не смогли. Лицо осталось почти прежним, лишь пара следов у висков, но по телу, особенно по рукам и ногам, Перетекали, встречаясь и расходясь, белые дорожки шрамов. Кожа будто слегка оплавилась в этих местах. Эльделин помнила свой ужас, когда впервые увидела их. Собственная внешность никогда ее не заботила так, как многих девушек, и все же такие перемены вывели ее из равновесия. Тогда она долго сидела перед зеркалом, страшась помимо следов от ожогов, заметить еще и следы от пустоты который воспользовалась в поединке, все ждала того, что кожа начнет гнить и расползаться под пальцами или чего-то еще ужаснее. Голос разума шептал, что все это нелепость, что пустота просто так проникнуть в мир и уничтожить кого-то не сможет, и все же сердце бешено колотилось. Ламинару она так и не призналась в союзе с со Змеером, а он, надо отдать ему должное, проявил редкую деликатность и не задавал ей лишних вопросов. Лишь ночами бережно целовал ее шрамы, будто оберегая от всего мира. И теперь, разглядывая себя с болезненным любопытством, Эльдолин представила его руки и губы, как будто он вновь рядом с ней, как будто не мягкая ткань полотенца скользит по коже, а его чуткие пальцы, и стиснувший горло страх постепенно отступил. Для обеда с придворными Эльделин выбрала струящееся белое платье с кружевными вставками, закрывающими руки до запястий и всю шею. Шрамы лучше не показывать. Это в Реодвин они были знаком отваги и доблести королевы, предметом восхищения. Здесь же ловить сочувственные или жадные до чужой боли взгляды не хотелось. Из украшений она надела то самое ожерелье из заповедного леса, подарок ламинара, да серебряную диадему, которую Ариста ловко пристроила наверх красивой сложной прически. Родовые цвета, знаки власти — единственное, на что можно опереться в чужой стране, среди пока не врагов, но еще и не союзников. В обеденный зал посольство в лице Эльделин, Этиолы и Артемалия сопровождал почетный караул из амдарских гвардейцев и замковой стражи. Люди шли впереди, указывая дорогу. Ариста осталось ждать их возвращения. Перед уходом Эльдолин шепнула ей, «Завари мирет к моему приходу, он мне точно понадобится». У входа в зал их уже встречали распорядитель и нарядные слуги. Эльдолин величественно кивнула ему, спиной ощущая напряжение спутников. По иронии судьбы, она, самая молодая из них, не обладающая ни мудростью прожитых лет, ни опытом власти, оказалась самой искушенной в общении с людьми, и ее долг не испортить дело, едва начав. Когда амдары вошли в зал, гул голосов тут же стих, и сидевшие за длинным столом поднялись со своих мест, не сводя глаз с гостей. Придворных было немного, человек тридцать, то ли самые храбрые, то ли самые любопытные. А может, все остальные просто еще не разобрались как относиться к загадочному и довольно неожиданному визиту полулегендарных эльфов. Послов проводили к середине стола. Напротив Эльдолин обнаружился Ярвин, который приветливо ей улыбнулся. Справа от него сидел пожилой, невысокий и крепкий мужчина в куртке с искусной вышивкой. Слева — щегловатый вельможа с темными локонами. Остальных Эльдолин толком не разглядела, Они сливались для нее в пеструю смесь лиц и ярких одежд, и она решила пока сосредоточиться на ближайших соседях. Когда все уселись, во главе стола остался стоять старик в зеленом плаще. Помахивая веткой, перевитой зеленой же лентой, он, нараспев, произнес: Да, славится трое на зеленых равнинах, и пророк их олигард, что принес истинное процветание людям. Да благословят они эту трапезу и сохранят мир в Ардене. «Удовлетворите мое любопытство, Манири», обратился он к Эльдолин после короткой паузы. «Чтут ли Альгарта и троих в ваших землях?» «Боюсь, у нас о них никогда не слышали», развела руками Амдари. В Риадвин и впрямь ничего не знали о религии людей. Этиол, правда, упоминал, что, перестав поклоняться стихиям, люди стали строить храмы кому-то еще, но в подробности не вдавался. Путешествуя по Ардене, Эльделин уже слышала однажды произнесенное жрецом имя. Они с Ламинаром и Айнери покидали Виарен и прощались с городом, стоя на холме, с которого открывался отличный вид на город и большой храм трех богов. Она спросила, кому посвящен этот храм, и Ламинар рассказал ей историю. Сейчас Эльдолин не стала упоминать об этом, хотя в ее голове будто наяву вновь зазвучал знакомый голос. «Однажды на острова пришел человек, назвавшийся Альгартом. Явился он словно бы ниоткуда, никто не признал в нем кого-то из местных, никто не видел, чтобы он прибыл по морю. Он рассказал, что существуют трое, могущественные боги, живущие в ином месте» за гранью этого мира на бескрайних зеленых равнинах где не знают голода и нужды сами они не могут явиться в наш мир, но отправили его олигарта с вестью о них тот кто поклонится им в конце жизни не умрет но отправится на зеленые равнины жить вместе с богами как же так прервал ее воспоминание жрец ведь поклоняться Альгарту — Единственная возможность возродиться в лучшем месте. Без этого участь любого из нас — лишь стать прахом. «Мы возрождаемся в нашей стихии», — чуть было не сказала Эльдолин, но вовремя прикусила язык. Люди давно уже видели в стихиях лишь жестоких демонов. Конечно, все и так знали о том, что Эорини созданы ими, но пока присутствующие старательно делали вид, будто не помнят, что разговаривают с порождением демона. Не стоило лишний раз напоминать им об этом. «Полагаю, сейчас не самое подходящее время для этого разговора», — вежливо улыбнулась она. «Предлагаю обсудить эту тему в другой раз». «Безусловно, Манири», — поклонился жрец. «Ожидаю тебя в моем храме в любое удобное тебе время». Эльдолин склонила голову в ответ, и собеседник, наконец, умолк. Подали первую перемену блюд, густой овощной суп с пряностями и мясные шарики с ягодной начинкой. Ярвин представил своих соседей мужчину в куртке с вышивкой звали Лутер Эрон Иман. Он оказался министром сельского хозяйства, а кудрявый щеголь Арнол Иман Дерин, министром образования и искусства. И сбоку чуть слышно хмыкнул и, почти не разжимая губ, проговорил. Нарочно посадили таких вельмож поблизости от нас. Неужели надеются выведать государственные тайны? Однако с видимым удовольствием пустился в рассуждение о придворном и народном театре. Арнол живо интересовался амдарским искусством. Артемаль и Лутер углубились в сравнение амдарских эйров, даенских ден и людских постоялых дворов. А Ярвин любезно расспрашивал Эльдлин о дороге о том, как ей понравился Виорены замок, похожи ли они на то, к чему она привыкла дома, но старательно обходил стороной любой намек о будущем союзе. «Само собой, ведь приема у королевы еще не было», — думала Амдари. «Но все же. Они были готовы к нашему приезду. Неужели до сих пор никто не знает о возможном решении Ирмалены? Здесь все вроде бы настроены дружелюбно». За столом просидели не меньше доли. Окончание обеда возвестил мелодичный звон колокола. Ярвин учтиво предложил Эльдолин руку и вызвался показать и замок. В коридорах помимо обычных масляных ламп встречались и амдарские светильники, и Эльдолин не удержалась от замечания. «Отрадно видеть, что в Ардене о нашем народе напоминают изделия наших мастеров. Уверена, вы цените их преимущества». «Да, Манири, светильники Амдаров издавна украшают королевский замок, а теперь получить их стало еще проще благодаря политике короля Ариалена. да будет ему спокойно на зеленых равнинах». Он тяжело вздохнул, и уголки его губ опустились. Эльдлин захотелось поддержать этого несомненно хорошего человека, и она успокаивающе погладила его по руке. «Я оскорблю вместе с вами», «Уважаемый Ярвин, несмотря на уединенную жизнь, мы наслышаны о мудрости и дальновидности правителя Риолена. Уповаю на то, что его замыслы и мечты будут осуществлены достойными продолжателями». Ярвин вежливо кивнул, но пальцы его свободной руки беспокойно перебирали перевесть на груди. «Скорбит по Риолену или чем-то сильно встревожен?» Паника была снова поднялась в груди, но Эльдолин задавила ее усилием воли. Они уже в Ордене, в Виарене, в замке, да почти на приеме у королевы, наконец. Надо решать задачи по мере их появления. Сейчас же главная задача — достойно говорить за свой народ перед правительницей людей и постараться склонить ее к союзу. Вслух она сказала, «Манеер Ярвин, не откажите гостя в просьбе. Все народы, населяющие наш мир, Бережно хранят знания и мудрость предков. Наверняка в замке есть библиотека или что-то подобное. Не найдется ли там книг или манускриптов о времени дружбы наших народов, которые не содержат важных государственных тайн и могут быть предоставлены по моей просьбе?» «Безусловно, Манири Эльделин, учтиво отозвался министр, «почту за честь проводить вас». Замковая библиотека оказалась огромным помещением с высоким стеклянным куполом, как объяснил Ярвин, чтобы дневной свет свободно проникал внутрь. Сейчас уже стемнело, но под куполом зажглись небольшие светильники, спрятанные в капителях колонн и мраморных барельефах. Их теплое сияние отражалось от мельчайших граней купола и рассеивалось по всему залу, освещая как будто все мельчайшие закоулки, и светлое полированное дерево шкафов и стеллажей мерцало и переливалось в этом сиянии. Это было так по-амдарски, что Эльделин замерла в восхищении. К ним уже спешил пожилой мужчина в темно-зеленой мантии. «Почтенный Эйран, хранитель знаний», — обратился к нему Ярвин. «Разреши познакомить тебя с амдарской правительницей Эльделин. Она прибыла с визитом к королеве Ирмалене и гостит у нас. Прости за вторжение в столь поздний час, но Манири просила отвести ее туда, где найдутся свидетельства былой дружбы наших народов. А кто, если не ты, знает все об истории Ардены? Эйрон, оправившись от изумления, низко поклонился Эльделин. «Добрая встреча, Манири. Не думал, что доживу до дня, когда твой народ снова вступит под эти своды. Что ты желаешь узнать? Уважаемый Эйрон, этот зал — лучшее доказательство того, что Амдары некогда бывали здесь. Эльдолин все не могла отвести взгляд от купола. Я не ожидала встретить произведение искусства, вдохновленное светом так далеко от дома. Скажи, давно ли построена библиотека? Более тысячи лет прошло, Манири. Эйрон снова поклонился. Хроники Артаны говорят нам — что в эпоху магии на берегу моря Эйслинд была основана Тиана, город стихий, где в мире и процветании жили все народы. Искусные мастера ценились во все времена, правители Ордена приглашали их к себе и щедро вознаграждали за труд. Замок неоднократно перестраивался, но Зал Мудрости помнит те времена. Академия общих наук следит за всеми библиотеками страны, и у нас никогда не было недостатка в средствах, пусть иные правители, хранитель помрачнел и не утруждали себя усвоить наследие предков должным образом. Если желаешь узнать, что писали о тех временах историки Ордены, позволь предложить тебе это». Он жестом пригласил пройти к крайнему справа стеллажу и извлек с одной из нижних полок приплетенный в кожу том с серебряным тиснением на корешке. «Краткий пересказ событий эпохи магии для юношества», с трудом прочитала Эльделен витиеватый заголовок. Внутри, однако, шрифт оказался иным, крупным и четким. «Боюсь, более внушительные труды могут сбить с толку непривычного к научному стилю читателя», извиняющимся тоном произнес Эйран. А это издание отлично подходит для знакомства. «Благодарю тебя, Манейр-хранитель», Да, озарит свет твой путь. Эльдалин бережно приняла тяжелый том и прижала его к груди. Я всем сердцем стремлюсь к возрождению былой дружбы наших народов, дабы мы смогли и далее нести в мир красоту. Кири от Создательница в великой милости своей подарила мне встречу с твоей красотой и манере. Искренне улыбнулся Эйрон. Хранители знаний помнят, что в путях всех народов под переменчивым небом. «Больше сходства, нежели различий. Буду счастлив увидеть тебя и твой народ вновь». После такого насыщенного вечера Эльделин ощутила усталость и попросила Ярвина проводить ее в отведенные ей покои. Переодевшись в более удобную одежду и выпив Мирета, заботливо приготовленного Аристой, Амдария задумчиво прошлась по комнате. Странно, но спать не хотелось, и в голову пришла затея, которую Этиол точно назвал бы безумной. Заскочить к Смалю, еще раз поблагодарить его за все и поделиться новостями. Может, он даст добрый совет, расскажет что-то, ведь, как недалеко он от двора, все же он знает об Армалении явно больше нее. Накинув плащ, Эльдолин шагнула за порог комнаты и направилась по коридору к лестнице. Ее охрана и двое вооруженных замковых стражей молча двинулись следом. «Можете остаться тут». Она обернулась. «Мои гвардейцы позаботятся о моей безопасности. Беспокоиться не о чем». «Боюсь, мы не можем оставить тебя, Манири», ответил один из стражников людей после небольшой заминки. Королева Ермалена лично приказала не спускать с тебя глаз. Впервые за несколько веков эльфы в открытую приходят в столицу. Тем более, что ты, уважаемая, соблаговолила явиться лично, а не отправила на переговоры послов». Страшно представить гнев твоего народа, если на наших улицах с тобой что-то случится. Эльдолин не нашла, что возразить. Про визит к Смалю можно было забыть. Как воспринимают ее люди Виорена, она не знала. Как они посмотрят на то, что трактирщик имеет дело сам дарами, тоже не могла предположить. Да и появление на пороге трактира королевских стражей вряд ли обрадует посетителей. Доставляет Смалю даже легкие неприятности после всего хорошего, что он для нее сделал, ей уж точно не хотелось. Вот так, год назад, будучи тут буквально никем, одинокой чужеземкой, без имени и денег, она была свободнее, чем сейчас, явившись сюда как королева в сопровождении свиты. С тяжелым вздохом она вернулась в свою комнату. Ночь прошла спокойно. Утром, после завтрака, Одевшись и причесавшись с помощью аристы, Эльдолин позвала и Тиола, и Артемаля. Они в который раз проговорили самые важные вопросы, на которые стоит обратить внимание при беседе с Армаленой. Как себя вести, если королева людей скажет то или другое? И все же Эльдолин оказалась не готова. Да, тронный зал был великолепен, на человеческий взгляд. Амдарья отметила и массивную бронзовую люстру со множеством ламп, и наборный паркет, и роспись на потолке. Однако люстра в ее дворце, составленная из сотен кусочков хрусталя и тончайших серебряных цепочек, нравилась ей куда больше. Здешние же окна, наполовину закрытые тяжелыми занавесями, казались бойницами по сравнению с амдарскими окнами от пола до потолка. Не спасали даже светильники в простенках. Королева Ирмалена, светловолосая молодая женщина в белом золотом платье, сидела на затейливо украшенном троне очень прямо, и даже теплый свет от люстра и светильников не скрадывал бледности ее лица и темных кругов под глазами. Высокий мужчина в белой мантии, стоявший возле трона, поймал взгляд Эльделен и кивнул ей с самодовольной улыбкой. «Разве можно быть готовой к тому», что вынужденный союзник, с которым ты вроде бы простилась навсегда и которого твердо решила вычеркнуть из памяти, вновь попадется на пути. Перед посольством Амдаров стоял Измиер, верховный маг Светлого Совета, и правая рука Орденской королевы, судя по всему. «Он жив», — пронеслось в голове у Эльделин. Он прыгнул вслед за Трианом, намереваясь его убить, и сам остался в живых. В таком случае Триан должен быть мертв, но куда тогда уходят Амдары? Где-то сезон назад до молодой королевы дошли слухи, что жители Риадвин стали пропадать, оставляли дома и почти все имущество и скрывались неизвестно куда. Иногда исчезала целая семья, но чаще уходили по одному. В таких случаях даже родственники не знали, куда те направились. Обсудив это с Этиолом и Артемалем, Эльделен пришла к выводу, что Триан вполне мог выжить после того боя и сейчас собирает сторонников. Она расспросила соседей о политических взглядах пропавших, и ответы в целом подтвердили ее опасения. Однако Измейер рискнул многим, обратившись тогда к ней за помощью, и, по его словам, желал лишь смерти Триана. Он отправился за ним и либо должен был добить его, либо погибнуть сам. Что же выходит? Возможно, каким-то образом выжили оба. В это верилось с трудом, и Измейер, насколько она успела понять, и Триан, как правило, шли до конца. Возможно, Амдары уходят вовсе не к Триану, но других причин, куда и почему они исчезают, Эльдолин не видела. Ну и, наконец, всегда оставался вариант, что Измейер лгал, и в смерти Триана он вовсе не заинтересован. В это верилось легко, но тогда его планы были ей абсолютно неясны. От волнения у нее перехватило дыхание, сердце на миг сжалось, но усилием воли она справилась с подступавшей паникой. Эльдолин остановилась в нескольких шагах от трона и приветственно наклонила голову. Она знала, что Этиол и Артемаль сделали то же самое, их молчаливая поддержка придала ей сил. Не обращая внимания на придворных, выстроившихся вдоль стен. Амдарис смотрела только на королеву. Из Мейера она умышленно не замечала. Ермолена подняла глаза. «Мы рады приветствовать правительницу Амдаров и ее свиту в Виарене», — тихо, но четко проговорила она. «Надеемся, дорога не слишком вас утомила, и вам был оказан достойный прием». «Благодарю за гостеприимство, королева Ермолена», — вежливо ответила Эльдолин. Мы хорошо отдохнули с дороги. Тогда самое время поговорить о цели вашего визита. Не будет преувеличением сказать, что мы заинтригованы. Последний раз ваш народ открыто посещал Виорен во времена, ныне почитающиеся легендарными. В первую очередь мне хотелось бы принести свои соболезнования по поводу трагической гибели вашего супруга и короля Ордены, досточтимого Риолена». Пусть свет его жизни не будет забыт. Эльделен остановилась, давая всем время вспомнить о погибшем. Ермолена снова опустила взгляд. Зал погрузился в траурную тишину. Затем Амдари продолжила. Насколько мне известно, желанием Риолена было вернуть спокойные времена, когда все народы жили на одной территории, делились друг с другом накопленными знаниями, могли без помех торговаться и общаться времена, когда наши народы процветали и страны развивались куда быстрее. Эти слова вызвали громкий оживленный шепот, и она вновь замолчала, ожидая, пока все успокоятся. Мне очень жаль, что, несмотря на стремление Риолена к возрождению Старых Союзов, ссоры с Тейнарами избежать не удалось. На этом месте Эльдолин безумно хотелось послать измееру убийственный взгляд, но она сдержалась что и привело к трагическим последствиям. Но со своей стороны и от имени всех амдаров хочу заверить, что полностью разделяю его политику и убеждена, что союз пойдет всем нам на пользу. Наши народы утратили взаимопонимание так давно, что сейчас уже трудно сказать точно, кто в этом больше виноват. Но это деяние наших предков, и нам нет необходимости страдать из-за их ошибок. Мы можем поступить мудрее, протянув друг другу руку дружбы и помощи. Зал затих, ожидая ответа Ирмолены, а та сидела молча, глядя куда-то вниз. Наконец, с явным усилием, она снова подняла запавшие глаза. Теперь она казалась даже более изможденной, чем прежде. Эльдолин захотелось коснуться ее, ощутить, сколько жизненных сил осталось в этом теле, с какой скоростью течет в нем энергия. Не готовы ли застыть в следующее же мгновение? Она до сих пор так переживает смерть мужа, или же ее сломило что-то еще?» Наконец холодный, безжизненный голос королевы ответил. «Я очень ценю ваше предложение. Война — это не то, к чему мы стремимся. Но именно поэтому я вынуждена отказать. Слишком долго люди и дети стихии жили обособленно друг от друга». Слишком велико недоверие между нами, и Тайнары лишь усугубили его. Даэны всегда обитали поблизости и были наименее воинственными из всех, но чтобы пустить их в город, королю Реолену пришлось удвоить городскую стражу, и даже это не позволило избежать недовольства полностью. Ни один король не в состоянии уследить за каждой дорогой Орденны, страна слишком велика. «Обязательно найдутся те, кому свободное передвижение амдаров по нашим землям придется не по вкусу. Столкновения неизбежны, и они лишь обострят наши отношения. Сожалею, но сейчас не лучшее время для подобных союзов». Казалось, это все, но Эрмолена вдруг добавила. «Быть может, когда-нибудь мы все же обсудим это вновь». «Наверное, Эльдолин просто себя в этом убедила». Но ей показалось, что в последней фразе было чуть больше тепла. Нет, Эльдолин не заблуждалась насчет заключения союза. Едва узнав о гибели Риолена, она поняла, что, скорее всего, ничего не получится. Однако предполагать — одно, а услышать отказ своими ушами — совсем другое. Это не говоря о том, что действиями Ирмалены очевидно, управлял самый опасный человек в Ардене. Возможно ли, что он помог самой Эльдолин занять трон лишь потому, что против нее воевать будет проще, чем связываться с Трианом? Если так, то он прав. Ей стало не по себе. А думалось, что нет ничего важнее, чем избавиться от Триана. Разве не он всегда, сколько она помнила, был главной угрозой Риадвин и ей лично? Это он вертел ее отцом, как хотел, Из-за него погиб Алвин, а ее чуть не выдали за Вильму. В конце концов, он почти казнил Аристу. А главное, он все время грезил войной, которая для Риадвин могла оказаться роковой. Казалось, если удастся его устранить, все наладится само. Конечно, она не думала, что королевой быть легко, но ведь Итиол всегда подскажет, артималь поддержит и поможет, в любом случае хуже не станет. И вот Триана нет, власть в ее руках, и друзья рядом, а все лишь усложнилось. Из Мейера не вызовешь на поединок, а если бы это и было возможным, ей не справиться с магом людей, тем более столь сильным, и теперь никто не принесет ей в нужное время волшебный нож. Пока ей просто отказали в союзе. Но что, если Триан все эти годы был прав, и вскоре люди нападут на Рядвин? Сможет ли она защитить свой народ лучше, чем это мог сделать он? Или, устранив меньшее зло, обрекла страну на гибель? Хотелось выбежать из замка, вскочить на коня и рвануть прочь, оказаться в родных стенах как можно быстрее. Здесь не хватало света и тепла, сам воздух казался ядовитым. Эльдолин держалась невозмутимо, пожелала Ордене мира и процветания, и дошла до своей комнаты с высоко поднятой головой, но за порогом разом потеряла весь лоск. Велела всем уйти, и, кое-как добравшись до кровати, рухнула на мягкие перины. Ей удалось сдержать истерику, но все же по лицу катились слезы злости и обиды. Она всхлипнула и тут же вытерла их. В этом месте ей не хотелось проявлять слабость, даже когда никто не видел. Наконец, успокоившись, Эльдлин привела себя в порядок и позвала Аристу помочь снять платье, подать более удобную одежду и приготовить мирет Весь день она не покидала своих покоев, обедала здесь же, а время коротала за книгой из библиотеки. Несмотря на утреннее разочарование, ей все же хотелось узнать больше о том времени, когда Амдары и люди дружили. Ариста неслышно скользила по комнате, укладывая вещи в дорогу, Выехать решено было еще до первой утренней доли. Вечером, когда все дела уже были закончены, и даже Ариста ушла к себе, в дверь тихонько постучали. Эльдолин дала разрешение войти. Та легонько приоткрылась, и в комнату протиснулась незнакомая служанка с любопытством и легким испугом на миловидном лице. «Манири Ирмалена в знак дружбы передает это. Девушка осторожно. Двумя пальцами вынула из чулка сложенный лист бумаги. Королева сказала, очень важно, чтобы ты это прочитала, Манири. Эльдолин взялась за записку. Мелким ровным почерком там было выведено. «Арени Рене, как и ты, я стремлюсь к тому, чтобы мой народ жил с другими в мире. Я очень ценю твое предложение, но положение внутри страны вынудило меня ответить тебе отказом. «Я приложу все усилия, чтобы союз наших народов стал возможен, и как только это случится, я сама предложу новую встречу». Эльголин повертела записку в руках, больше ничего не нашла и протянула ее служанке. «Ты знаешь, что это значит?» Та отшатнулась, будто ей вручили паука или крысу. «Я не читала», — она отчаянно помотала головой. «Это ведь не мое дело». «Я просто выполнила просьбу Манири». Эльдолин устало вздохнула. «Как тебя зовут?» «Морейн, Манири». «Ты можешь сказать, где точно сейчас твоя хозяйка?» «В дальних покоях на третьем этаже». «По какой лестнице?» «По левой, Манири». «Снимай платье». «Что?» Она совсем побледнела. Эльдолин вздохнула еще тяжелее. «Мне нужно поговорить с королевой наедине» но ваши воины и насекану меня без присмотра не оставят, так что придется прикинуться тобой, а ты подождешь здесь. Можешь полежать на кровати, никто не увидит». Она подмигнула, в очередной раз вызвав выражение страха и недоумения на лице служанки. «Но... но ведь мы совсем не похожи». «Смотри на меня и постарайся не двигаться. Только в обморок не падай, умоляю. Я никому зла не причиню». «Не стоит считать меня демоном». Марейна вернулась от королевы Амдаров, дверь открыла как-то резко, без привычной осторожности. С порога зашагала к ней уверенно и быстро. «Хватит интриг и намеков!» Ее голос был другим, хоть и смутно знакомым, и она положила у зеркала ее записку. «Хочешь что-то мне сказать? Говори прямо!» Ледяная дрожь пробежала по позвоночнику. С тех пор, как стало известно о гибели Риолена, почти все в этом доме стали казаться ирмалени врагами. Вероятно, она ошибалась, но людей, которым она доверяла, можно было посчитать по пальцам одной руки. Морейн, приехавшая с ней из Бьорлунда, была в их числе. Девушка не умела лгать, все читалось на ее милом личике. Никто не стал бы подсылать такую шпионить. И вот она без спроса прочла ее записку предназначенную амдарской королеве и требует ответа, что та означает. Неужели она лишь строила из себя эту невинную овечку, а сама уже стала еще одной пешкой из Мьера? Прости, сказала вдруг Марейн. Забыла, что ты тоже видишь, как остальные. Я думала лишь о том, как не заблудиться и не выдать себя перед охраной. Это я, Эльдолин. без этого маскарада я бы к тебе не попала. Поверь же мне. Если я верну свой облик, второй раз не скоро смогу его поменять, а мне еще назад идти. Теперь она поняла, почему голос показался ей знакомым, но все еще не могла поверить своим глазам. Ну же, Ермолена, прошу! Хоть в голосе гостей и звучали умоляющие нотки, больше в нем было нетерпение. Тебя ведь не удивляет, что тайнары летают, а Марианы дышат под водой. Мы, Амдары, Тоже умеем кое-что, недоступное людям. Ты точно не от измеера Может, это его магия? Я так и знала. Он стоит за тобой, ведь так? Ты его боишься и слушаешься. Это он отказал мне сегодня, вынудил тебя произнести его слова. Он и есть истинная причина твоего отказа. Ирмалена промолчала. Что тут можно было ответить? «Ну же!» «Признай, я пойму. Это не унизит тебя в моих глазах. Так уж вышло, что мне уже довелось столкнуться с Измеером, и на твоем месте я, возможно, тоже не имела бы другого выбора, кроме как стать его послушным орудием. Он по-настоящему опасен. Подчиняться ему не слабость, а здравый смысл. Я права?» Королева опустила взгляд. «Все верно», — прошептала она. «Ты и правда считаешь, что сможешь с этим справиться? Что у сегодняшней нашей встречи в зале может быть продолжение?» — требовательно спросила Эльдолин. «Я очень на это надеюсь. Тогда обращайся, если потребуется помощь». Ирмалена поднялась, посмотрела Амдаре в глаза. «Спасибо». Она крепко обняла Эльдолин, сморгнув навернувшиеся слезы облегчения. «Я искренне верю, что справлюсь» что сама буду стоять во главе страны, а не просто сидеть на троне, как кукла с уличного представления. Я уже стараюсь что-то для этого сделать, но сейчас мне очень нужна поддержка. Я рада, что отправила тебе записку, чувствовала, что тебе можно доверять. Хорошо. Я тоже рада, что удалось поговорить с тобой без лишних ушей. Не забудь, кстати, сжечь свое послание, пока кто-нибудь не увидел. А теперь мне пора. Жду новостей». Напоследок Эльдолин придержала ее за плечи, пристально глядя в глаза. И Ермолена почти растворилась в их сиянии, которое не мог скрыть даже облик служанки. Будто сквозь человеческие черты проступила породившая Амдаров стихия, будто по ее жилам пробежал свет, и дышать сразу стало легче, и скорбь от потери мужа отступила а потом эльдолин наклонилась и поцеловала ее в лоб да прибудет с тобой свет Ирмалена! не теряй надежды